Июльский день 2001 Июльский день слоняется по свету. Желтеет у обочин первоцвет. Проходит жизнь, загадка без ответа. На мой вопрос пока ответа нет. Сплетенье тени в узких переулках, Причудливые блики вдоль ствола. И ветерок поет о чем-то гулко, насвистывая. Ты ответ нашла? Но, видно, я плохая ученица. Запуталась в очерченном кругу, мне выйти бы и дать тропинке виться, но, — отвечает эхо, — не могу. Вот ночь юля близится к рассвету, привычно тьму сменяет новый свет. Но луч сверкнет и скажет — нет ответа. Но ты когда-нибудь найдешь ответ.